Придется многое разрушить в своих представлениях о природе и многое построить сознание совершенно на новой почве, чтобы осознать, что трава, деревья, цветы, плоды – все это не просто живая природа, это сообщество существ. Камни, металлы, почва, придорожная пыль, вода в океанах, ручьях, озерах, источниках, в облаках, льды и снежинки, воздух на вершинах гор, в подземных пещерах, в наших квартирах, в каждой поре земли, огонь свечи, в печи, в пороховой бочке, в атомной бомбе – это тоже одушевленная часть природы. Это также сообщество существ, с которыми человек может взаимодействовать. Евангелие говорят, что Иисус спал, когда разыгралась буря на море, и когда его разбудили, великому посвященному было достаточно сказать ветру и морю лишь два слова «умолкни, перестань». Чтобы понять, что же произошло в результате такого приказа, оказавшего столь фантастическое влияние на разбушевавшуюся стихию, нужно узнать, с какими силами, с какими существами вступил в контакт и Иисус, кого великий учитель заставил повиноваться себе, будто это было не разбушевавшееся море водное, как мы правильно говорим, стихия, и не сильный ураган, как мы правильно говорим, воздушная стихия а хорошо выдрессированная собака, которая перестает гавкать и бросаться на чужого человека лишь по одному слову хозяина – сидеть. В данном случае это равносильно приказу – умолкни. Мгновенное спокойствие в природе – установилось по одному лишь краткому повелению великого учителя без всяких предварительных длительных приготовлений без ритуалов без таинственных заклинаний без вхождения в транс без жертвоприношений конечно же ученики Иисуса были потрясены как впрочем был бы потрясен каждый человек в Евангелии говорится и убоялись страхом великим и говорили между собой кто же сей что и ветер, и море повинуются ему. И Иисус предстает в этом эпизоде как великий мастер, могущественный древний белый маг, владеющий не только высшими психическими силами собственного организма, но и управляющий силами стихий, что, к слову сказать, теснейшим образом связано. Если мы прочтем о чудесах или вдруг окажемся сами их свидетелями, например, станем свидетелями вызывания человеком дождя или его прекращения, или вдруг увидим, как чудотворец укращает ураган на суше и на море, или будем присутствовать при поднятии человека на воздух, явление левитации, или увидим, как сами собой перемещаются тяжелые предметы, явление психокинеза, или будем свидетелями мгновенного исчезновения предметов и такого же чудесного их появления и тому подобное, нужно иметь в виду, что природа таких явлений может быть совершенно различной. Все зависит от того, кто именно творит подобные чудеса – человек от света или человек от тьмы. Многое из того, что может производить посвященный адепт, белый маг, может делать и черный маг, колдун, чародей. В Ветхом Завете книга «Исход» мы читаем о том, что и белые магии, и черные могут делать совершенно одинаковые чудеса. Когда Моисей решил вывести свой народ из Египта, фараон никак не давал согласия на добровольное освобождение евреев. Примечание. Моисей был учеником египетских жрецов и великим посвященным. В то время, по преданию, Моисей жил примерно за 1,3 тысячи лет до Христа. Египетские жрецы уже не владели всеми ключами от тайн природы. Им были известны лишь три ключа, да и то низших. Но, как говорила Блаватская, египетские жрецы очень бережно относились к остаткам древнего сокровенного знания и ничего в нем не исказили. Тогда, говорится в Исходе, «Господь Бог Евреев сказал Моисею, чтобы он, дабы заставить фараона отпустить его народ, сотворил чудеса, которые должны были бы устрашить фараона». Примечание Обратите внимание, Речь идет вовсе не о вселенском божественном принципе и даже не о едином Боге всего человечества, а лишь о Господе Боге евреев, то есть о национальном, племенном божестве. Бог Моисея и Бог Иисуса Христа – это разные боги. Бог Отца Иисуса не имеет ничего общего с племенным божеством евреев. Иисус, говоря с иудеями, подчеркивает, что у Него, Иисуса, Отец, совсем не тот, что у тех иудеев-фарисеев, которые наседали на Него. Найдите эти слова в Евангелии и увидите, насколько они нелицеприятны для той части современников Иисуса, кто по своей внутренней природе давно уже был проводником низменных энергий, энергий воистину дьявольских и кто станет виновником мучительной смерти Иисуса Христа. Однажды мне позвонил незнакомый мужчина, еврей по национальности, и буквально потребовал, причем срочно, написать книгу против Иисуса Христа, а именно о том, что учитель из Галилеи был самым яростным, по его словам, антисемитом, а Новый Завет – это Евангелие мирового антисемитизма. Я ответила, что он ошибается, а я не могу изменить своего преклонения перед Иешуа и Иисусом, учителем из Галилеи, который является величайшим гуманистом мира и великим духовным учителем человечества. Он учил не только народ Иудеи, но и разные народы Азии, учил универсальной древней мудрости – И, как и любой посвященный, был совершенно далек от каких бы то ни было национальных предрассудков. У Иисуса были ученики во всех странах, в которых Он побывал в Своих странствиях, и разве не из еврейского народа. И, Ешуа, и Иисус выбрал тех, кого христианский мир чтит, как Его апостолов, послов к человечеству. И кто знает, в каком народе они были рождены в прошлой жизни и в каком воплотятся в будущей. Пожалуй, не отыскать на земле людей, которые бы хотя бы раз не воплотились во всех народах своей подрасы, разве что люди, проклятые, за свою неизлечимую непримиримость, ненависть и злобу к людям другой национальности. Велики и предыдущие, и последующие воплощение Моисея. Он и в других народах был также велик, и почитаем, как почитаем он и в иудейской религии. Тот, кто изучает сокровенное учение Шамбалы, тот мечтает уничтожить в словарях человечества любые слова, обозначающие национальное или религиозное превосходство, национальную и религиозную непримиримость. Сокровенное учение Шамбалы учит. Человечество – единый организм, а люди – братья. Конец примечания. И вот Моисей сказал своему брату Аарону, чтобы тот превратил воду в реке в кровь, чтобы река засмердела и рыба вымерла. Аарон сделал это, но и волхвы египетские чарами своими сделали тоже. Тогда Моисей поразил весь Египет жабами, но и чародеи фараона также повторили это чудо. Но, повторим, что природа одинаковых чудес может быть совершенно различной. Белый маг, которому подвластны силы стихий, своей волею творит чудеса. В случае с магом черным все обстоит иначе. Черный маг просто проводник, находящийся в полном повиновении стихий, которые проявляют через него свои способности». Будет хорошо, если мы прежде всего попытаемся вместить в своем сознании следующее положение сокровенной науки – Только тот способен подчинять своей воле силы внешней природы, то есть может управлять стихиями, кто уже смог полностью подчинить своей воле собственную внутреннюю природу, то есть полностью подчинил своей воле процесс мышления и, главное, полностью очистил свой внутренний мир от любых проявлений низшей природы, в таком очищенном организме низшим силам не за что зацепиться, нет ничего аналогичного, к чему можно было притянуться. Другими словами, если человек смог полностью овладеть стихиями внутри себя, ведь в организме человека есть все элементы земли, воды, воздуха и огня, тогда все, что вне человека, будет подчиняться его воле. Дух стихии не имеет собственной формы, а мысль живого человека – это всегда образ, мыслеобраз, то есть форма, которая показывает, что именно несет мысль, какое у нее качество об этом уже говорилось, но теперь узнаем и еще кое-что. Каждый мыслеобраз становится жилищем для той сущности, которая именуется естественным элементалом, духом стихии. Бесформенный дух стихии, вселяясь в такое жилище, как бы вливается в него, заполняя собою. Таким образом, и он получает форму, он принимает форму своего жилища и начинает повторять все его движения. Дух стихии, облекаясь в человеческую мысль, мыслеобраз, создает с ним некую сложную самостоятельную сущность. Если человек совершенно бескорыстен и чистый, полностью овладел своей мыслью, то есть полностью подчинил своей воле мышления, дисциплинировал его, значит он готов повелевать и духом стихии, природным, естественным элементалом. Ведь тот находится внутри его мысли, а потому будет беспрекословно выполнять все, что вложил в свою мысль и желание человек». Но если человек еще не овладел своим мышлением в совершенстве и, главное, еще не очистил себя от отрицательных качеств характера, ему не следует даже надеяться, что он будет повелителем стихийных духов. Бывает, что нечистому человеку все же удается войти в контакт с духами стихий и овладеть многими приемами чародейства, колдовства, но войти в контакт вовсе не означает, что человек может управлять силами стихий. В чем можно не сомневаться, так это в том, что такой человек немедленно станет их жертвой. Какую долю готовит себе человек, ведомой самостью и по натуре злобный и жестокий, или завистливый, или тщеславный, или обуреваемый страстями, жаждой наживы и так далее. Не лучшая судьба ждет и человека, неплохого, но с неуравновешенным мышлением, с несильной колеблющейся волей. Да, духи стихии могут служить подобным людям. Они могут при жизни, подчеркнем, выполнять многие их приказы и желания, словно тот джин из персидской сказки, который появлялся из старой лампы, найденной добрым молодином, стоило всего лишь лампу потереть. Примечание. Вообще-то, заметим, что то существо, которое именуется джином, и в самом деле есть, и оно могущественное, и совсем недоброе, оно с одинаковой готовностью будет выполнять просьбу или приказ как доброго человека, так и недоброго. Ведь это подчеркивается и в сказке. Лампу может потереть каждый, в чьи руки она попадает. Сопротивляться злому приказу джин может только в сказке по причине того, что он вообще не знает, что такое зло. А что добро? Конец примечания. Но на самом деле джин это джин, и после смерти того, кому он служил, все пойдет наоборот. Не джин, человек будет служить джину. Духи стихий, заряженные нечистой, недоброй энергией того чародея, кто при земной жизни вообразил себя их повелителем после перехода в мир иной превратят развоплощенного человека в совершенно бесправного и послушного раба и заставят служить им в делах, которые будут сопровождаться непередаваемым ужасом и страданием. Но раб не сможет не выполнять эти дела, и у него не будет ни малейшей надежды вырваться из-под чудовищной власти духов стихий, которых он сам же привлек к себе своими качествами, своим невежеством. Поэтому, как говорится, не дай Бог людям быть легкомысленными и клюнуть на какое-нибудь колдовское пособие по практическому оккультизму или пойти на выучку какому-нибудь черному учителю или обратиться к цыганке-знахарке с просьбой дать приворотное зелье, Или попасться в капкан к тем, кто рекламирует себя в средствах массовой информации, называясь потомственными пророчицами, которые, как сообщали они, с гарантией на сто процентов могут и приворожить, и венок безбрачия снять, и замужество устроить, и снять с глаз порчу, приворот, проклятие, а также наказать конкурентов в бизнесе и даже исправить карму. Это слово на постсоветском пространстве употребляли к началу 21 века даже базарные цыганки-гадалки. Многие СМИ на постсоветском пространстве способствовали распространению черной магии. Особенно в первое десятилетие нелегко было отыскать газету, которая бы не давала рекламу черным магам, колдуньям, цыганкам-гадалкам и просто мошенникам, подделывающимся под всю эту черную свору. Одна Кишиневская газета, например, отдала целую страницу молодой цыганке, знахарке и спасительнице, которая, как сообщалось, ставя преграды злым силам, помогает избавиться. Обратите внимание, от чего? От зависти, жадности одиночество, неудач в личной жизни и в бизнесе, и от семейных проблем. Но главное, и неужели люди, которые шли в зал Дома культуры Госуниверситета, так и не поняли, что это и есть главная цель спасительницы. Она продает за 20 долларов США амулеты, обереги и собственные фотографии, как средство лечения. Когда писались эти строки, разгул тьмы был яростным. Вроде бы это было мирное время, но владыка Шамбалы сказал, что бывают времена и похуже, потяжелее войны. Нам, видимо, досталось именно такое время. Оно было тяжелым не только для обычных людей на всех континентах, даже для могучих воинов света, по их собственному признанию. За всю историю человеческих рас времени тяжелее нашего еще не было. Современная наука «У границ трансцендентального. или «Почему амеба такая умная?» Небольшое научное обозрение о жизни известных каждому школьнику одноклеточных существ. Многих интересует история жизни динозавров, огромных животных, когда-то очень давно, населявших Землю и потом вдруг, непонятно как, вымерших. Но совсем мало тех, кого занимал бы вопрос, как живут одни из самых маленьких земных существ, чей организм состоит всего лишь из одной единственной клетки и которых едва можно рассмотреть обычным, но стопроцентным зрением. А ведь об этих существах современная наука может рассказать куда больше, чем о вымерших гигантах. Но чем больше ученые всматриваются в жизнь таких существ, тем больше появляется тайн, объяснить которые совершенно невозможно общепринятыми узкоматериалистическими формулировками. Ученые могут рассказать нам удивительную, похожую на сказку, историю жизни самого, казалось бы, примитивнейшего существа из отряда простейших, имеющего вид прозрачной капельки цитоплазмы, едва перемещающейся по дну водоема или во влажной лесной почве, Ни лапок, ни глаз, ни ушей, ни хвоста эта живая капелька размером не более 0,6 мм не имеет, а питается тем, что еще меньше ее, бактериями. Имя этого существа клетки – амеба. Как же математически точно выверена жизнь примитивного амебного сообщества? Как слаженно выполняют эти одноклеточные, конечно же безмозглые, животные сложнейшие действия. Как велика их воля к самосохранению, к жизни. Популяция амеб состоит из многих тысяч отдельных особей, но до чего же сильно развито у них чувство коллективизма, чувство единого организма. Стоит только в каком-то участке водоема иссякнуть пищевым запасом, как голодающие амебы немедленно выделяют химическое вещество, которое означает «Сос, спасите наши души», несется, неслышимый человеку, панический призыв по всему водоему, и вот вскоре к некоему единому центру начинает двигаться огромное число амеб, примерно 40-60 тысяч сытых и благополучных, Оказывается, амебы знают, что в одиночку выжить в этой ситуации невозможно, а чувство голода можно перераспределить, если голодным и сытым объединиться в один организм. И вот многие тысячи амеб сытых и голодных срастаются в единое тело. Ученых удивляет, что амебы, не имеющие органа памяти, каким-то образом запоминают очередность своего прибытия к центру образования общего тела. Но, пожалуй, еще более загадочное состоит в том, что эта очередность связана с той ролью, которую прибывшая амеба будет играть в общем организме. Здесь мы имеем дело со строительством общего организма из существ, пребывающих из внешней среды. Причем каждое существо-клетка совершенно точно знает, какую роль будет играть в общем теле. Заметим, что человеческое тело строится. Также примечание. Для особо любознательных рекомендую познакомиться с книгой «Разум клеток» Садпрама одного из самых близких учеников – Матери, который был с ней рядом в последние годы жизни дольше всех. Под именем Матери, напоминаю, известно в Индии и во всем мире Мирра Альфаса – сподвижница Шри Аура-Биндо. Книга Садпрама поможет заглянуть в самые глубины жизни нашего тела глазами замечательной исследовательницы XX века в области украшения бессознательного – Конец примечания. Как оказалось, первыми к месту общего сбора приходят те амебы, которые будут составлять главную часть организма его голову. Мозговой центр, но если использовать метафорический смысл слов, можно сказать, что первыми устремляются на помощь более сознательные существа, более развитые, а как же иначе понять, что именно такие существа из многотысячного племени первыми сообразили, что случилась беда. И они, только они, знают и что следует предпринимать в дальнейшем. А разве в человеческом сообществе случается по-другому? А разве в космосе бывает по-другому? Может быть, кое-кому покажется очень странным, как именно пишущая эти строки отважится применить здесь всемирный закон аналогии, но она все же рискнет как вверху, так внизу, говорит закон аналогии. И на примере простейших одноклеточных бессознательных существ мы видим действие вечной мудрости этого всепроникающего универсального космического закона. Даже на самых низших ступенях бессознательной земной жизни отражаются сокровенные законы бытия. Высшее всегда первым слышит призыв о помощи и чего бы то ни стоило, всегда и везде первым устремляет на помощь низшему вспомним что говорит сокровенное учение единая жизнь в космосе держится на законе взаимопомощи благодаря самопожертвованию высшего низшему и если говорить о земном человечестве то тайная доктрина говорит что более 18 миллионов лет назад семь высших сущностей с более развитой планеты среди которых был и тот кто в своем последнем воплощении на земле, известен как Иисус Христос, пришли на помощь неразумному и бессознательному человечеству, чтобы помочь ему выбраться из тьмы животноподобной жизни. Эти прекрасные, высокодуховные, богоподобные, светозарные, бессмертные, сверхчеловеческие существа отдали часть своего естества животноподобному человеку. Каким образом? Эта воистину Божья искра попала в наш организм. Как она стала его преобразовывать, мы пока не знаем. Не знаем, потому что мы все равно не поймем эту тайну. Не поймем по той же причине, по которой человек, не слышавший голоса безмолвия, не сможет понять человека, который этот голос слышал. Зато нам дана возможность понаблюдать за амебами. Размышлять и пытаться представить, как, каким образом находящиеся на грани голодной смерти особи бывают спасены своими более развитыми, более сильными и сытыми собратьями, которые, услышав призыв погибающих, тут же спешат на помощь, чтобы объединиться в единый организм и передать нуждающимся часть своей жизненной силы, фактически часть своего «естества». Как же ученым удалось доказать, что амебы, первыми откликнувшиеся на призыв своих собратьев, знают о своей главенствующей роли в будущем организме? Наблюдая за построением нового тела амебного сообщества, исследователи вытаскивали первопришедших из головы этого тела и перемещали их в хвост к тем амебам, кто пришел последним. Но перемещенные из головы амебы всегда снова возвращались на прежнее место и продолжали руководить процессами построения тела, а затем и его жизнедеятельностью, прежде всего, конечно, добычей питания. Многократно выросшее коллективное тело – это настоящая коммуна. Передвигаясь под дну водоема, такой организм гораздо быстрее отыскивает плодородные участки, а затем распределяет питательные вещества равномерно на всех. Как оказалось, соединившись, амебное племя способно выжить, даже если оно умрет, с голода. Как это понять? Катаклизмы бывают не только в человеческом обществе, в планетарных размерах или в космических. Бывают они и в прудах, и в лужах. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземная, вторая часть, параграф 402. Знаки Агни-йоги, параграф 476. Человек идет по напряженной научной стезе. Нет таких высших понятий, которые бы не совмещались с научными подходами, если наука будет чиста и без предубеждений. Утверждаю, что человечество двигается по пути научных умозрений, но движение это медленно. Толпа невежд препятствует каждому ускорению, но пора, чтобы ветхие понятия отпали, иначе... Самомнительные новаторы оказываются самыми отсталыми тиходумами. Мыслитель предостерегал, чтобы ученики не сделались жертвами отсталых определительных понятий. Явление мира астрального нередко входит в план физический. Как нелепо встречают существа физического плана каждое явление, не входящее в их законы, так же будет ошеломлен каждый, вошедший в астральный мир без осознания его. Конец текста в рамке. Если однажды вождь, Племени, то есть амебы, образующие, так сказать, голову общего организма вдруг, почувствуют приближение глобальной катастрофы, допустим, высыхания водоема, он принимает решение, чем-то напоминающее то, которое предпринял Ной, получив предупреждение Бога о надвигающемся всемирном потопе. Как только головные амебы получили сигнал о неотвратимой катастрофе, они так же, как Ной, начинают строить спасительный ковчег. Но этот ковчег скорее будет напоминать не водный корабль, а космический. И именно тот, который предназначен для длительных путешествий, когда космонавты вынуждены погружаться в глубокий сон анабиоз, при котором все жизненные процессы невероятно замедляются. Корабль Амёб и в самом деле напоминает ракету, Своеобразной конструкцией с круглой капсулой сверху. Это жилой отсек, который следует скорее назвать групповым саркофагом. Ракета строится из живых амебных тел, но она устойчива, монолитна и безупречна с точки зрения архитектуры. Она напоминает высокую башню, наподобие стебля растения. Венчает ракету, словно маковая головка капсула вся эта конструкция возводится на устойчивом дискообразном основании. Оно также служено и замёб, причем самых неразвитых и из числа тех, что всегда приходят последними. Маковая головка сверху ракеты, которую мы поначалу назвали групповым саркофагом, пожалуй, следовало бы назвать по-другому, потому что саркофаг для мертвых, а здесь бросают вызов смерти. В этой капсуле будут помещены наиболее жизнестойкие, наиболее развитые амебы, ведь только они и смогут выдержать грядущие суровые испытания. Во имя сохранения амебного племени как вида жизни на Земле, они должны во что бы то ни стало остаться в живых. Поначалу они уснут, войдут в состояние анабиоза, но когда-нибудь, никто, правда, не знает когда, они обязаны проснуться. И когда колокол жизни их пробудит, они должны будут продолжить жизнь на новом месте. Они станут отцами будущих поколений, колоний. А что будет со стартовой площадкой, дискообразным основанием ракеты, с самой ракетой башней, похожей на стебель? Их разрушит время, тысячи слаборазвитых омеб погибнут безвозвратно. Как видим, эволюционный отбор чрезвычайно суров, но разве только в амебном племени? Разве земной селекционер поступает не так же, и разве в том, что для продолжения жизни в будущем отбираются только самые развитые особи, не заключена великая целесообразность вечной жизни? Неужели и в отношении человечества Господу Богу пришла бы в голову мысль уничтожить перед вселенским потопом более развитых людей, а спасти жизнь менее развитым или же просто каждого, кто под руку попадется? Если бы такое было, то при таком непродуманном подходе эволюция постоянно пробуксовывала бы и жизнь в космосе не прогрессировала или совершенствовалась бы чрезвычайно медленно. Каждому ясно, что библейский, но и даже если бы построил корабль в десятки раз больший, все равно не смог бы взять с собой не то, что все человечество, но даже всех своих соплеменников. В легендарном ковчеге спаслась лишь горстка лучших людей, здоровые и достаточно развитые человеческие семена, духовно-генетическая основа новой, более развитой расы. Но вернемся к амебам. Приготавливаясь к анабиозу, наиболее развитые особи, как и положено, обезвоживают себя, затормаживают метаболизм, обмен веществ, и ложатся в надежный скафандр, то есть окружают себя плотной надежной оболочкой и засыпают. В этом состоянии мы видим как бы обратный эволюционный процесс. Амебы, представители животного царства, а фактически превратились в споры растений. Спустя какое-то время маковая головка, возвышающаяся на засохшем стебле над бывшим прудом или над болотной лужей, ставшей бесплодной безжизненной пустыней, обветшает и высохнет под лучами солнца. И однажды корабль, начиненный спорами, лопнет, и ветер разнесет спящих глубоким сном обеб во все стороны. И где-нибудь обязательно найдется какой-нибудь лесочек, или благодатный водоем, микроскопической амебной споре много не нужно. Она скромна, неприхотлива и очень чувствительна. Как только влага прикоснется к ее высохшей оболочке, жизнь в амебе тут же проснется, а уж проснувшиеся амеба сумеют быстро превратиться в целое племя, ведь эти одноклеточные дают потомство каждые 3-4 часа.